Глава девятая. Тратиана Аль Таунсен. Третий Кусник был силен. Это было видно потому, как мастерски он крутнул в руке выбранный клинок, удобно укладывая рукоять в ладонь. И взгляд у него был такой, что стало понятно. «Парень без всяких колебаний начнет меня убивать, используя все имеющиеся у него резервы. И еще было заметно, что он очень уверен в себе». На это и нужно делать ставку Лени Тротиана, На самоуверенность врага, если он намного сильнее вас. Использовать ее против него самого. Вдруг всплыли в голове слова ее учителя, мастера Бориса. Странного мужчины, однажды найденного без сознания возле ворот нашего замка. Да так и оставшегося у нас жить. Именно мастер учил меня всему тому, что я умела делать с мечом. Он и еще трой. И сейчас мне предстояло показать свои силы под насмешливыми взглядами сокурсников. Показать и победить, потому что второго шанса завоевать их уважение у меня не будет. «Господин декан», — вдруг раздался возмущенный голос Родриго, — «вам не кажется, что это нечестно? третьекурснику сражаться с первокурсницей, к тому же хрупкой девушкой». Мой соперник оскалил зубы в издевательской усмешке. «Не бойся, Беренский, я не сильно покалечу твою подружку. Так, немного надеру ее тощую задницу, чтобы не забывала, что таким не место на боевом факультете». Повернулся ко мне и подмигнул. «Правда, крошка, ты ведь соберешь вещички и убежишь из академии, размазывая слезки по личику, после того, как я устрою тебе хорошую трепку?» «Похоже, ты так сильно хочешь от меня избавиться, потому что боишься настоящих соперников, малыш!» В ответ оскарилась я, призывая меч. «Магию применять запрещено. Наносить увечья запрещено. Бой длится десять минут или до безоговорочной победы одного из участников. Начинайте!» — объявил трой. Едва прозвучала команда, парень бросился вперед, раскручивая в руке меч. Я не шевелилась. дожидаясь, пока он подойдет вплотную. И когда между нами оставалось не больше полутора метров, шагнула назад, а затем резко вильнула в сторону, уходя с траектории его движения. Не успев остановиться, парень пролетел вперед. И пока он пытался затормозить свое крупное тело, я успела развернуться и звонко шлепнуть его по заднице, плоской стороной клинка. «Не поворачивайся ко мне спиной, малыш!» — крикнула ему под хохот сокурсников. «Ты, тварь, я хотел тебя пожалеть, но передумал!» — зарычал Раместил. Лицо его побагровело, в глазах, с мгновенно вытянувшимся в линию зрачками, загорелся оранжевый огонек. «Частичная трансформация запрещена, иначе бой считается проигранным!» — прогремел голос Троя. А «Вот видишь, малыш, тебе придется работать ручками и мозгами!» Я мило улыбнулась, внимательно глядя с движениями его глаз. «У тебя есть мозги? Или только бешеная дурость?» Не отвечая, парень зарычал и, высоко подняв меч, ринулся на меня. Это и стало его ошибкой. Слишком высоко поднятый меч соперника позволит тебе легко выбить оружие из его руки. Вот так, смотри. Мгновенно всплыли в памяти слова Троя, когда он показывал мне этот секретный прием. Когда, кипя от злости, парень подлетел ко мне... Я быстро раскрутила свой меч, как учили, и коротким движением послала его вперед. Зацепила лезвие противника возле гарды и резко дернула вверх, выбивая оружие из рук. Меч высоко подлетел, и, перевернувшись в воздухе, острием вниз понесся обратно в лицо изумленно смотревшему на него парню. В последний момент он успел отскочить в сторону, и тяжелый клинок вонзился в землю, в том месте, где только что стояли его ноги. Завибрировал, покачиваясь, И пока его владелец не опомнился, свободной рукой я ухватила меч за рукоять, выдернула и, крутнувшись на месте, приставила оба лезвия к горлу ошалевшего парня. «Бой окончен победой, Аль Таунсен. прозвучал невозмутимый голос декана. Я опустила мечи и стояла, восстанавливая дыхание и чувствуя, как подрагивают от волнения руки. На полигоне стояла мертвая тишина. Давящая на меня сильнее, чем звучавшие недавно насмешки и оскорбления. Сотни пар глаз рассматривали меня с разной степенью изумления, недоверия, агрессии. Но было и восхищение в глазах Лори. Подруга улыбалась мне, корчила веселые рожицы и посылала воздушные поцелуи. Но все, кто стоял с ней рядом, угрюмо молчали, рассматривая меня со смесью недоумения и злости во взглядах. Я с усилием улыбнулась подруге в ответ, понимая, что ничего моя победа не изменила. Меня все так же будут считать выскочкой и королевским протеже. Только теперь к их презрению добавится ненависть. И вдруг с той стороны, где стоял пятый курс, послышались хлопки «один, два, три». Больше, громче, быстро превращаясь в оглушающие аплодисменты. Не веря своим ушам, я повернулась и уставилась на хлопающих и улыбающихся мне парней. В голове приятно зашумело. Неужели у меня получилось? Меня больше не будут считать тем, кем считают сейчас. Но тут сзади меня громко окликнули. «Гадина! Смотри на меня!» Трати медленно повернулась. и наткнулась на полный бешенство взгляд своего недавнего соперника. «Ты нарушила правила, детка! Тебе никогда не победить меня, если бы ты сражалась честно!» Третья курсник отступил от девушки и, развернувшись к преподавателям, громко произнес. «Я обвиняю Аль Таунсон в том, что, несмотря на запрет, она использовала магию во время боя». Над полигоном повисла звенящая тишина. Девушка открыла было рот, чтобы что-то сказать, но под властным взглядом и движением руки декана ничего не произнесла. «Адепт Раместил», — неожиданно раздался вкрадчивый голос ректора. «Подтвердите свои слова конкретными фактами. Мы втроем наблюдали за боем и не видели ничего, что помогло бы Аль Таунсон выиграть, кроме, конечно, ее мастерства во владении мечом и вашего адепт, раздутого самомнения». которая и помешала вам дать хоть какой-то отпор сопернику. Из рядов пятого курса раздался низкий, оракочущий голос. — Ты продул, Раместил, просто признай это и извинись перед девочкой! Вперед шагнул староста курса, очень высокий, крупный, с грубыми чертами лица парень. Через всю его левую щеку, от виска до подбородка, тянулся тонкий белый шрам. — Господин ректор! Мы все следили за боем. Все было честно. Твердо проговорил он. Весело подмигнул Тратиане и добавил. И очень-очень быстро. Ты молодец, Аль Таунсен. Я такое первый раз в жизни вижу. Чувствуя, как напряжение начинает отпускать ее, Трати благодарно улыбнулась парню и перевела взгляд на бледное лицо Араместила. Я сражалась честно. Если хочешь, научу тебя приему, который использовала, после того, как извинишься передо мной. — Аль Таунсен, лучше научи меня! — снова крикнул староста пятого курса. — Зачем тебе тратить время на этого слабака? Ты же видишь, он сейчас лопнет от злости, вместо того, чтобы сказать спасибо за науку. — Ты мухлевала, Аль Таунсен. Я уверен в этом! — звенящим от злости голосом повторил Раместил. — Я не буду перед тобой извиняться! — парень перевел взгляд на хмурящихся преподавателей. — Я отказываюсь приносить извинения этой подлой бабе! «Вы отчисленный адепт», — раздался спокойный голос декана. «Тот, кто не в силах признаваться в своем проигрыше, не сможет сделать из него правильный вывод. Поэтому обречен проигрывать и дальше. Слабакам нет места на моем факультете». Тратиана Аль Таунсен После команды разойтись, Лори подхватила меня под руку и потащила прочь с полигона. «Пойдем, красотка, мы должны отметить твою победу». «Как ты его разделала? Просто ах и бау!» «Девочки, я с вами!» — пророкотал рядом мужской голос. «Такую победу обязательно нужно отпраздновать. Хочу пригласить вас в одно отличное место. Я Кирилл Говер, и я в восторге!» Улыбаясь, представился тот самый парень из староста пятого курса, что выступал в мою защиту. «Кирилл, иди к демонам! Это моя девушка!» Раздался рядом сердитый голос, и Родрик попытался оттолкнуть парня в сторону. «Да неужели?» Здоровяк даже не подумал подвинуться. Не обращая внимания на Рада, он рассматривал мое лицо и улыбался. «Крошка, скажи, что он врет, иначе мое сердце будет вдребезги разбито!» Вместо меня ответила Лори. «Мальчики, а ну-ка прекратить спорить! Мы идем праздновать, и тот, кто хочет с нами, тот ведет себя прилично. Или идет куда подальше!» «Что это за место, красавчик?» – деловито обратилась она к Кириллу. Я с благодарностью глянула на подругу, избавившую меня от необходимости отвечать на заявление Родриго. Он мне нравился, и он хороший друг. Еще я волновалась из-за него, из-за зелья Урсулы и ее угроз. Но его девушка нет. Далис, позвала я, заметив неподалеку эльфа. Замахала рукой, приглашая подойти. «Мы идем праздновать мою победу. Хочешь с нами?» И, заметив, как напряглись Родрик и Кирилл, с угрозой повторила слова Лори. «Все ведут себя прилично. Или идут, куда шли?» К моему удивлению, Далис не стал отказываться от приглашения. И, познакомив их с Кириллом, мы направились к выходу с полигона. По дороге к нашей компании присоединились друзья Кирилла. Близнецы Патрик и Веллар, Таллинисы, И хорошенькая третьекурсница по имени Мэгари, их двоюродная сестра, охотно согласились пойти вместе с нами. Я улыбалась и чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Кажется, у меня начали появляться новые друзья. И даже недовольный взгляд Троя, упорно сверлящий мой затылок, не смог испортить мое хорошее настроение. Я погладила пушистика, уютно обернувшегося вокруг моей шеи, и велела себе перестать думать о господине Дикане. Мне нет до него дела. Абсолютно. Всего несколько месяцев, и я буду свободна от нашей брачной связи и от него. Трати, не задерживайся со своими друзьями надолго. В голове вдруг раздался низкий голос Троя, заставив дрогнуть сердце. Опять мой разум не смог закрыться от него. — Малышка, в восемь вечера жду тебя в своем кабинете. Не опаздывай!